Глава 11. Перевозка грузов в Калифорнию, серебряные слитки, подземный город, деревянные крепления, спуск в шахты, обвал, добыча серебра в 1863 году. В этой главе я наверен сообщить кое-какие полезные сведения о серебряных приисках, о чем честно предупреждают читателя Он волен ее не читать. В 1863 году бум, пожалуй, достиг своей высшей точки. Вирджиния кишела пешеходами и повозками, и если можно было проникнуть взглядом сквозь облака известковой пыли, окутывающей ее каждое лето, то она показалась похожей на пчелиный улей. Что касается этой пыли, то пробежав сквозь нее 10 миль, ваши лошади покрывались ровным желтоватым слоем в одну 16 дюйма, а с колес она попадала внутрь повозки и там оседала, достигая 3 дюймов толщину. Чуткие весы, которыми пользовались наши химики, содержались под стеклянным колпаком, который, казалось бы, не должен был пропускать ничего. И все же пыль эта была так тонкая и невещественная, так тонкая и невещественная, что непременно просаживалась туда, нарушая точность прибора. Кругом кишела бешеная спекуляция. Были, однако, и вполне солидные предприятия. Товары доставлялись в Вирджинию из Калифорнии. 150 миль. Через горы либо в юком, либо в колоссальных фургонах, запряженных таким огромным количеством мулов, что каждая такая упряжка составляла целую процессию, и один обоз, казалось, тянулся от самой Калифорнии до Вирджинии. Извелистая змейка пыли, проходящая через пустыни территории, отмечала его долгий путь. Перевозка грузов на эти 150 миль в фургонах обходилась в 200 долларов тонна за небольшие партии. Такая же цена взималась за перевозку посылок в почтовых каретах. И в 100 долларов за полудую покважу. Одна вирджинская фирма получала по 100 тонн грузов в месяц и платила за перевозку их 10 тысяч долларов. Зимой перевозка обходилась еще дороже. Слитки серебра доставлялись в Сан-Франциско почтовой каретой. Цельность каждого слитка величиной обычной в две свинцовых чушки исчислялась в зависимости от примеси в нем золота и колебалась между полуторами и тремя тысячами долларов. Стоимость перевозки при больших грузах составляла 1,25 процентов стоимости самого груза. Таким образом, перевозка каждого слитка обходилась примерно в 25 долларов. С отправителей небольших партий взималось 2%. Каждый день в обоих направлениях курсировало по три дилежанса. И я сам бывал свидетелем тому, как на все три дилежанса, отбывающие из Вирджинии, грузили по треть тонны серебра в слитках. Бывало и так, что эти три дилежанса увозили вместе до двух тонн серебра. Ну, правда, такое случалось редко, как исключение. примечание В течение многих месяцев все серебро, перевозка которого ведала вирджинская контора, проходила через руки мистера Валентайна, агента компании Wells Fargo. Его от личной памяти мы обязаны следующими сведениями, касающимися дел компании сверджинской вирджинской с 1 января 1862 года. С 1 января по 1 апреля через упомянутую контору прошло серебра на 2, на э, 270 тысяч долларов, в следующем квартале на 570 тысяч долларов. В следующем на 800 тысяч долларов, в следующем на 956 тысяч долларов, затем на 1 275 тысяч долларов. И, наконец, в квартале, закончившемся 30 июня, июня 1863 года, примерно на 1 600 000 долларов. Таким образом, за полтора года одна только вирджинская контора вывезла серебра на 5 330 000 долларов. За 1862 год она вывезла 2 миллиона 615 тысяч долларов. Иначе говоря, за последние полгода вывоз серебра увеличился более чем вдвое. Можно поэтому ожидать, что в 1863 году Вирджинская контора будет вывозить серебра на 5 миллионов долларов. На 500 тысяч долларов в месяц. Впрочем, судя по все возрастающей добыче, цифра, названная нами, чересчур скромна. и того за этот год она перевезет серебра на 6 миллионов долларов. Голдхилл и сити вместе взятые нас обгонят. Голдхилл и Силвер-Сити вместе взятые нас обгонят. У них наберется, скажем, на 10 миллионов долларов. Будем считать, что у Дейтона, empire city Афира и Карсон-Сити вместе наберется на 8 миллионов долларов. А вернее, что и больше. На Эсмеральду положим 4 миллиона долларов. Реке Рис и Гумбольту дадим 2 миллиона долларов. Такая цифра может показаться чересчур высокой сейчас, однако к концу года вероятно будет оправданный. Таким образом предсказываем, что добыча серебра в этом году достигнет примерно 30 миллионов долларов. Если считать, что в территории имеется 100 обогатительных фабрик, то каждый из них надлежит за 12 месяцев произвести слитков серебра на 300 тысяч долларов. Исходя из того, что каждая работа 300 дней в году, больше этого не работать ни одна фабрика, можно вывести, что в среднем они производят на 1000 долларов в день. Предположим, что фабрика в среднем перерабатывает 20 тонн породы в день, и что каждая тонна породы дает серебра примерно на 50 долларов. Тогда и получается, что каждая из 100 обогатительных фабрик вырабатывает в день на 1000 долларов, а все вместе за год на 3 миллиона долларов. enterprise Сильно преувеличены цифры. Примечание автора. Конец примечания. 2 тонны серебра – это примерно 40 слитков, и перевозка их стоила больше 1000 долларов. Кроме серебра, брали... дилижанс брали и другие грузы, не говоря о пассажирах, которых набиралось человек по 15-20 каждый рейс. С них взималось 25-30 долларов с души. При шести непрерывно курсирующих дилижансах Wells, Fargo и K было довольно богатым и солидным предприятием. На протяжении двух миль под Вирджинией и Голдхиллом пролегала знаменитое Комстокская серебряное жила. Толщина руды, ограниченной с обеих сторон скалистой породы, доходила до 50, а местами до 80 футов. И таким образом, жила эта шириной своей не уступала иным из нью-йоркских улиц. Напомню читатель, что в Пенсильвании слой угля толщиной 8 футов считается богатым. Деятельность жизнь кипела в домах и на улицах Вирджинии, и не менее деятельность жизнь кипела в городе, в городе, что находился под этими домами и улицами, в недрах земли. Где огромное население сновало по сложному лабиринту Штолин и Штреков, мелькая там и сям в мерцающем свете фонарей, а над их головами высилась бесконечная паутина креплений, распирающих стенки разветвленной комстокской жилы. Балки были толщиной с человека, и переплет этот тянулся ввысь и исчезал во мраке. Ощущение такое, словно вы находитесь внутри какого-то колоссального скелета и смотрите вверх сквозь его ребра. Представьте себе подобное крепление, тянущееся на 2 мили в длину, 60 вудов в ширину, а высоту выше самого высокого церковного шпиля в Америке. Представьте себе, что этот стройный переплет тянется по всему Бродвею от гостиницы Сент-Николас до Уолл-стрит, и что верху его, выше колокольни Троицы, движется с развивающимися знаменами карликового процессия в честь 4 июля. Это, впрочем, легче себе представить, чем то, во что обошелся весь этот лес. Ведь его пришлось рубить в сосновых рощах за озером Уоша, вести его оттуда и переваливать через гору Дэвидсон. Один транспорт чего стоил. Затем обтесать и спустить в огромную пасть шахты и там, наконец, возводить из него крепь. 20 солидных состояний не хватило бы на крепление какого-нибудь одного из крупнейших серебряных рудников. Испанцы говорят, что для того, чтобы разрабатывать серебряный рудник, надо бы иметь золотой. Справедливая пословица. Участь нищего владельца серебряного рудника воистину достойна жалости, и только ему не посчастливится этот рудник продать. Я назвал подземную Вирджинию городом. компании gold и Карри» принадлежал всего один рудник из множества других, проходящих под улицам Вирджинии. Однако мрачные штреки и штольни его составляли в общей сложности 5 миль, а население 500 рудокопов. Если же взять весь подземный город, то протяженность его улиц составляла около 30 миль и населяли... Его 5 или 6 тысяч человек. В настоящее время часть этого населения работает на глубине от 1200 до 1600 футов под Вирджинией и Голдхиллом и принимает сигналы от управляющего сверху по телеграфу, наподобие наших пожарных команд. время от времени кто нибудь проваливается в шахту глубиной в 1000 футов. В таких случаях оповещают наследников. Чтобы попасть в один из этих рудников, нужно либо пройти штольни примерно полмили, либо... Если вы предпочитаете более быстрый способ встать на небольшую платформу и ринуться на ней в шахту. Ощущение такое, что вы, тут, точно вы, вы, вы прыгнули в пролет колокольни. Спустившись на дно, вы берете в руки свечку и движетесь по, колок... по штольнями штрекам, в которых копошатся люди, раскапывая и взрывая породу. Вы смотрите, как они нагружают бадьи огромными глубинами камня и отправляют их наверх. Этот камень и есть серебряная руда. Выбираете несколько пригнувшихся вам камешков, На память восхищаетесь удивительным деревянным креплением, постоянно напоминаете себе, что вы находитесь в недрах горы и что между вами и дневным светом тысячи футов земли. с дна шахты вы с галереи на галерею карабкаетесь по бесконечным ответственным лесенкам и когда, наконец, многие отказываются вам служить, вы валитесь на вагонетку, которая везет вас по тесной, как сточная труба, наклонной шахте к дневному свету и вам кажется, будто ваше тело пропускает сквозь длинный узкий гроб, которому нет конца. Наверху вы видите людей, которые... Занятых приемом бодей и вагонеток, прибывающих снизу. Рабочие сваливают породу в огромной варии стоящие в ряд, емкостью 6 тонн каждый. Под ними стоят фургоны, в которые порода грузится из варии через люки и желоба. Затем фургоны тянутся со своей драгоценной покважей по длинной улице к фабрикам. Ну вот и вся ваша экскурсия. Можете больше не спускаться в шахты, вы видели все, что можно видеть. Если же вы позабыли, как руда перерабатывается в серебряные слитки, то можете перечитать мои главы об Асмеральде. Конечно, в этих рудниках случаются иной раз обвалы, и тогда есть смысл рискнуть и спуститься в один из них, чтобы увидеть, какие разрушения способна произвести гора своим весом. Я как-то напечатал свои впечатления об этом в Enterprise. Приведу отрывок из своей статьи. Час в обвалившемся руднике. Вчера мы спустились в Афирский рудник, взглянуть на землетрясение. Мы не решили спуститься по наклонной шахте, так как она грозила дальнейшими обвалами. Поэтому мы прошли длинные штольни, которая берет начало над конторой эфира. Оттуда по нескольким высоким лесенкам мы спустились с первой галереи до четвертой. Затем дошли до испанской линии, прошли пять узалевших креплений и прибыли к месту землетрясения. Глазам нашим представился хаос совершеннейший. Громадные массивы земли, беспорядочно перемешанные с щепками креплений, редко попадается просвет, в котором могла бы протиснуться кошка. Сверху время от времени еще продолжала сыпаться порода, и одна балка, которая еще утром поддерживала сосед... соседние, теперь уже сдвинулась. Признак того, что оседание еще продолжается. Мы находились в той части эфира которая носит название Северный... «Северные рудники». Вернувшись наверх, мы вошли в другую штольню, ведущую к основному Афирскому руднику. Пройдя по длинному спуску и миновав несколько штреков, мы дошли до глубокой шахты. Спустились в нее и оттуда направились в пятую Афирскую галерею. Мы попали в один из боковых штреков, оттуда проползли сквозь узкую дыру и опять очутились посреди землетрясения. Земля и обломки креплений были перемешаны без какого бы то ни было уважения к изяществу и симметрии. Большая часть второй, третьей и четвертой галереи обвалилась, превратившись в совершенные руины. В двух последних галереях обвал произошел накануне в 7 часов вечера. Возле поворотного круга у северного конца пятой галереи две большие кучи. Породы провалились из четвертой галереи, и судя по балкам, следовало ожидать дальнейших обвалов. Балки эти весьма добротные, 18 квадратных дюймов в разрезе. Сперва укладывается поперечная балка, на нее крепят стояки 8 футов вышиной. Они поддерживают следующую балку и так далее. Переплет над переплетом, как оконные рамы. Давление сверху оказалось столь сильным, что в конце этих огромных стояков на 3 дюйма вмялись в горизонтальные перекладины, а сами стояки при этом изогнулись в дугу, как лук. До обвала на испанской линии некоторые из этих 12-дюймовых балок расплющились настолько, что их толщина была всего 5 дюймов. Каково же должно быть сила, чтобы сплющить таким образом плотное бревно? Кроме того, ряд стояков, тянувшихся примерно на 20 футов в длину, отклонился на 6 дюймов от вертикали под давление обвалившейся верхней галереи. Кругом трещало и хрустело, и ощущение, что мир над вашей головой медленно и безмолвно обрушиваться на вас было не из приятных. Ну, впрочем, рудокопы привыкли не обращать внимания на такие вещи. Возвращаясь вдоль пятой галереи, мы попали в безопасный участок Афирского спуска и по нему проникли в шестую галерею. Там мы обнаружили воду глубиной в 10 дюймов и были вынуждены подняться. Пока происходил ремонт повреждений в спуске пришлось выключить на два часа насос и за это время вода поднялась на целый фут. Скоро однако насос снова заработал и вода стала убывать. Поднявшись на пятую галерею, мы стали искать глубокую шахту, через которую надеялись проникнуть в какой-нибудь другой незатопленный участок шестой галереи. Но тут нас ждало разочарование, ибо рабочие ушли обедать, и некому было управлять управлять воротом. Так что, посмотрев землетрясение, мы выбрались по спуску Юнион к Штольне и, покрытый потом и воском от свечей, отправились в контору Афира завтракать. В тот великолепный 1863 год Невада, как утверждает, произвела серебра на 25 миллионов долларов. Таким образом, на каждую тысячу душ населения приходилось чуть ли не по целому миллиону. Это для края, в котором не было ни сельского хозяйства, ни промышленности, весьма неплохо. Примечание. После того, как моя книга пошла в набор, я узнал из официальных источников, что цифра, переведенная мной, преувеличена, и что добыча в 1863 году не превышала 20 миллионов долларов. Однако время астрономической цифры не за горами. На глубине 2000 футов будет проложена Штольня вдоль всей Комстокской жилы, и тогда процесс добычи серебра облегчится и станет относительно дешевым. К тому же отпадут трудности, связанные с такими серьезными вопросами, как откачка воды и доставка руды на поверхность. Эта огромная работа потребует многих лет и миллионы долларов, но прибыль она начнет приносить очень скоро, ибо желанная пора наступит, как только обнажится один конец всей жилы. Штольня будет иметь 8 миль в длину и будет роскошно оснащена. Машины будут доставлять руду по штольне прямо на фабрике, и таким образом будет положен конец нынешней системе двойной погрузки и перевозки руды на мулах. Напор воды, отведенный из штольни, будет использован на фабриках. Мистер с утра затеявший это колоссальное предприятие, принадлежит к тому чрезвычайно немногочисленному разряду людей, у которых хватает мужества и упорства, чтобы довести подобного размаха дела до конца. Ему удалось добиться благосклонного отношения к своему ценному начинанию у нескольких упрямых конгрессов и заручиться необходимым капиталом, необходим капиталом в Европе, которую он с этой целью исколесил вдоль и поперек. Конец примечания. Единственное, что производила Невада, это серебро.